Глава двенадцатая Описывая недавнюю сцену, в которой сэра Откина Баса то чуть не хватило кондрашка, когда он узнал, что я хочу стать членом его семьи, я сравнил, если вы помните, хриплое бульканье, которое вырывалось у него из горла, с предсмертным кряканьем подстреленной утки. Сейчас я чувствовал себя родным братом этой вот самой утки, которого тоже настигла пуля. Я стоял, как истукан, и время от времени бессильно крякал. Потом могучим усилием воли взял себя в руки и положил конец звукоподражанию. Посмотрел на Дживса Дживс, посмотрел на меня. Я ничего не сказал. Говорили мои глаза, но его вышкаленный ум безошибочно прочел мои мысли. «Благодарю вас, Дживс». Я взял налитую им рюмку и опрокинул в себя не меньше полуунций крепчайшего напитка. Одолев приступ дурноты, я перенес свой взгляд на престарелую родственницу, которая вольготно расположилась в кресле. Всеми признано, и в клубе Трутни, и за его стенами, что в отношениях с противоположным полом Бертрам Вустер неизменно проявляет величайшую галантность, его без всяких оговорок можно назвать «галантнейшим из рыцарей». Правда, в возрасте шести лет, когда кровь особенно горяча, я однажды шмякнул на голову своей гувернанке тарелку с овсяной кашей. Но эта погрешность против этикета всего лишь исключение. С тех пор я никогда не поднимал руку на женщину, хотя мало кому из мужчин пришлось пережить столько неприятностей по вине прекрасного пола. Вы получите... Самое полное представление о том, какие чувства переполняли в эту минуту Бертрама Вустера, если он признается, что вот этот самый безупречный рыцарь готов был со всего размаху запустить в голову почтенной родственницы слона из папье-маше, единственный предмет на каминной полке, который остался цел в бурном водовороте жизни, кипевшей в усадьбе Тотли Тауэрс. Пока в моей душе происходила мучительная борьба, тетя далее щебетала, как птичка. Отдышалась-то она давным-давно. Пригладила перышки и зачирикала весело и беззаботно. А для меня это было просто как нож в сердце. «Отличная пробежка!» – радовалась она. «В последний раз я так бегала во время соревнований между Бергсом и Баксом. От старта до финиша как по маслу. Прекрасный». «Здоровый английский спорт в его классическом виде». «Ну, знаешь, Берти, я была на волоске. Полицейский уже дышал мне в затылок. Если бы не отряд священников, который выскочил из засады и протянул руку помощи в нужную минуту, он бы меня поебал». «Благослови Бог, священнослужителей!» «Только и могу сказать, отличные ребята!» «Но что там делали полицейские, черт их побери!» «Никто мне никогда не говорил про полицейских в Тоттли Тауэрс». «Это был полицейский Оудс, бдительный страж мира и покоя в Тоттли», объяснил я, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не завыть, как кладбищенское привидение, и не повиснуть на потолке. «Сэр воткин послал его в комнату охранять принадлежащие ему вещи. Он сидел в засаде, ожидал гостя и думал, что это буду я». «Очень рада, что гостем оказался не ты. Бедняжка, тебе бы такого не выдержать. Ты бы растерялся, стал столбом, вот и хватая тебя голыми руками. Признаюсь честно, когда этот полицейский неожиданно вошел из сада, я сама на миг окаменела. Но все хорошо, что хорошо кончается». Я мрачно покачал головой. Заблуждаетесь, моя легковерная дряхлая родственница Это еще не конец, это начало Папаша Бассет сейчас начнет настоящую охоту Ну и пусть начинает А когда он с полицейским придет сюда и начнет обыскивать комнату а они не посмеют О, еще как посмеют Во-первых, они считают, что здесь спрятана каска Оутса «Во-вторых, полицейский уверен, как передал мне Дживс, который слышал это из его собственных уст, когда останавливал кровь из разбитого носа, что он преследовал в темноте меня!» Тетушкина веселость улетучилась, как я и ожидал. До этого она просто сияла. «Теперь перестала сиять!» Я внимательно глядел на нее и наблюдал, как малодушничает наша мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Хм, неприятное положение. Неприятное еще не то слово. Если они найдут здесь серебряную корову, это будет трудно объяснить. Она поднялась и, поглощенная своими мыслями... Раскокала слона Нельзя терять голову, это главное Сказала она Мы должны задать себе вопрос Как бы поступил Наполеон Он всегда находил выход из тупика Вот у кого была голова на плечах Мы должны придумать что-то очень хитрое Ловко и завернуться И совершенно сбить с толку этих прохвостов Итак, я жду предложений Я предлагаю вам немедленно выкатиться отсюда Вместе с этой мерзкой коровой «Ага. И столкнуться на лестнице со сворой и щейк. <смех> Благодарю покорно. Что вы скажете, Дживс?» «Пока ничего, мадам. А вы не можете узнать позорную тайну сэра Уоткина, ну, как узнали секрет спода?» «Нет, мадам. Конечно, я требую слишком многого». «В таком случае корову надо где-то спрятать, но где, где, где?» «Извечная проблема. Вот почему убийцам приходится так трудно. Вот куда девать труп?» «Трёк из похищенного письма, может быть, стоит повторить?» «Миссис Траверс говорит об известном рассказе Эдгара Алана По. Объяснил мне Дживз, видя, что я не врубился». Там идет речь о краже важного документа, и похитивший его персонаж одурачил полицию, положив документ у всех на виду вместе с другими письмами, считая, что никому не придет в голову искать там, где вещи и положено находиться. Миссис Траверс, без сомнения, хочет предложить, чтобы мы поставили сливочник на каминную полку. «Я засмеялся, собрав остаток сил». <смех> это вы, да вы посмотрите на эту каменную полку!» на ней сейчас как будто смерч пронёсся!» «Если туда что-нибудь водрузить, все взгляды сразу же обратятся на этот предмет!» «Да, верно!» «Вынуждена была признать тётя Даля!» «Джевс, засуньте эту мерзость в чемодан!» «Не годится!» Они обязательно будут искать в чемодане. «Ну, хотя бы на время», — сказал я. «Мне тошно на нее смотреть. Ну, пожалуйста, Дживс!» «Слушаюсь, сэр». Наступило молчание, и только тетя Даля заикнулась, что надо забаррикадировать дверь и приготовиться к осаде. Как в коридоре послышались шаги, кто-то приближался. «Вот и они». Сказал я. Кажется, они спешат. Заметила тетя Даллия. Она была права. По коридору бежали. Дживс подошел к двери и выглянул. Это мистер Финкнотл, сэр. В комнату с разбега ворвался Гасси. Одного острого взгляда на него было достаточно, чтобы понять, он бежал не ради спортивного интереса. Его очки затравленно блестели, волосы стояли дыбом, совсем как иглы у расщерженного хамелеона. «Мерти, ты не против, если я спрячусь у тебя до первого утреннего поезда?» — спросил он. «Под кроватью будет отлично. Я тебя не потревожу. «В чем дело?» «А, связанная простыня. Это еще лучше. Именно то, что нужно». Вот тут фыркнула тетя Даллия как будто кто-то выстрелил из салютной пушки, давая понять Гассе, что его присутствие нежелательное. «Убирайтесь отсюда, глупый виски Боттл!» строго приказала она. «Мы совещаемся. Берти, если просьба тетки для тебя что-то еще значит, ты сейчас же выставишь этого болвана за дверь и больше не пустишь». Я поднял руку. «Подождите. Должен же я хоть что-то понять. Гассе». «Гасси!» «Оставь простыни в покое, гаси и толком объясни!» «За тобой опять гонится спот?» «В таком случае...» «Да не спот! Сэр Уоткин!» Тетя далее опять фыркнула, словно бы набис после бурной овации восхищенного зала. «Берти!» Я опять поднял руку. «Минутку, старушенция! Значит, сэр Уоткин!» «А почему сэр Уоткин?» Зачем ему охотиться за тобой? Он, он, он прочел блокнот. Не может быть. М -м -м может. Берти, я всего лишь слабая женщина. Я опять поднял руку. Сейчас нет времени выслушивать бредникеток. Рассказывай, гаси Обреченно попросил я. Он снял очки и принялся протирать стекла дрожащим платком. Было видно, что мой друг побывал в аду. «От тебя я пошел в его комнату. Дверь была приоткрыта. Я проскользнул внутрь. Там увидел, что он все-таки не стал принимать ванну, сидит на кровати в нижнем белье и читает мой блокнот. поднял голову, и наши глаза встретились. Ты представить себе не можешь, какой жуткий шок я испытал. Но почему же?» «Представляю!» «Со мной случилось нечто весьма похожее, когда я встретил ай, взгляд преподобного Обри Абджона. И все это в зловещем молчании. Оно длилось, длилось, длилось. И вдруг он утробно зарычал и вскочил, и лицо перекосилось. Он прыгнул в мою сторону, а я, дай бог, ноги, и он за мной. Сбежали по лестнице. Он вот-вот схватит меня». Но вот в холле он задержался, чтобы взять арабник. А я тем временем здорово объедил его и... «Берти!» – сказала тетя далее. «Я всего лишь слабая женщина, но если ты не раздавишь ногой это насекомое и не выбросишь останки в окно, я вынуждена буду заняться им сама. Вопросы жизни и смерти требуют разрешения. Все висит на волоске. Мы еще не выработали план действий». Каждая минута драгоценно. И вот тут является этот недоумок и начинает рассказывать там свою биографию. drink боттл пучегласый кусок вонючего овечьего сыра. Уберетесь вы отсюда или нет? Моя престарелая родственница весьма властная особа. Особенно если ее задеть. Тут она всех подомнет под себя. В те времена, когда она охотилась, рассказывали мне, её слово считалось законом в радиусе двух вспаханных полей и трёх рощ. Произнесённое ею «нет», вылетело точно мощный снаряд и «гасси», которому она угодила в переносицу, подскочил в воздух дюймов на 6. Когда он снова опустился на террафирма, Ну, в смысле, на твердую землю, это по-латыни опять. Вид у него был виноватый и заискивающий. «Да, миссис страйверс конечно, я ухожу, миссис страйверс Как только мы справимся с простыней, миссис страйверс берте, если вы с Джеффом будете держать этот угол...» «Вы хотите, чтобы они спустили вас из -за окна на простыне?» «Да, миссис Траверс, тогда я смогу взять автомобиль Берти и уехать в Лондон». «Здесь высоко?» «Нет, миссис Траверс, не очень». «Вы рискуете сломать себе шею?» «Нет, миссис Траверс, вряд ли». «Не нет, а да», – возразила тетя далее. «Ну же, Берти!» – обратилась она ко мне, вдруг необыкновенно воодушевившись. «Поворачивайся живее». «Спусти его из окна на простыне. Чего ты ждёшь?» Я посмотрел на Дживса. «Вы готовы, Дживс?» «Да, сэр. Деликатно кашлянул Дживс. Если мистер Фингнотл поедет в вашем автомобиле в Лондон, может быть, он возьмёт с собой ваш чемодан и забросит в вашу квартиру?» Я тихо ахнул. «Тётя Даля тоже». Я широко раскрыл глаза, равно как тетя Даля. Мы с ней посмотрели друг на друга, и я увидел в ее глазах такое благоговейное восхищение, какое она без сомнения увидела и в моих. Я был сражен на повал. Только что я тупо твердил себе, что никакие силы не вызвали меня из этой передряги. Кажется, я даже слышал шум крыльев, пустых, приближающейся судьбы. И вот теперь, говоря о Наполеоне, тетя Даллия утверждала, что он особенно хорошо соображал в минуты смертельной опасности, но готов спорить на что угодно. Даже ум Наполеона не поднялся бы до таких сверкающих высот, как много раз случалось в прошлом. Человек позвонил в колокольчик, И получил в награду сигару или кокосовый орех «Да, Дживс», — сказал я, хотя мне трудно было говорить «Вы правы, он может взять его с собой, это так просто!» «Да, сэр» гаси тебе не трудно будет захватить мой чемодан Если ты возьмешь мой автомобиль, мне придется ехать поездом» Я и сам уезжаю завтра утром, но вот не хочется мне возиться с багажом. Конечно. Мы спустим тебя на простыде а чемодан сбросим. Приступаем, Дживс? Да, сэр. Приятного путешествия. Я в жизни не принимал участия в операции, которая доставила бы удовольствие всем ее участникам без исключения. Простыня не порвалась. И потому Гасси был счастлив. Никто не помешал нам, и это обрадовало меня. А когда я бросил из окна чемодан, и он упал гаси на голову, в восторг пришла тетя Даля. Что ж касается Дживса, было видно, что верный слуга преисполнен гордости, ибо это он придумал, как спасти своего молодого господина и повелителя в час грозной опасности. Его девиз – преданное служение. Бурные эмоции – которое мне в тот вечер пришлось пережить, естественно, отняли немало сил. И потому я испытал облегчение, когда тетя Даля, произнеся прочувствованную речь, в которую выразила благодарность нашему спасителю в ярких красочных тонах, сказала, что теперь он пойдет посмотреть, что делается в стане врага. Ее уход дал мне возможность сесть в кресло, в котором останся она здесь – Гнездилось бы до скончания века. Плюхнувшись на мягкое сиденье, я блаженно заурчал. Ну вот, Джейвс, вы все. Да, сэр. В который раз ваш острый ум предотвратил, казалось бы, неминуемую катастрофу. Вы очень добры, сэр. Нет, Джейвс. Я говорю то, что сказал бы всякий мыслящий человек Я не встревал, когда говорила тетя Далия Потому что знаю, она не терпит, чтоб ей мешали Но поверьте, что я мысленно, с большим чувством Повторял за ней все ее слова Вам нет равных дживс Какой у вас размер шляпы? Восьмой, сэр Я думал больше, одиннадцатый или двенадцатый Я взял в рот немного бренди и с наслаждением подержал на языке. До чего же приятного так понежиться после всех треволнений сегодняшнего дня? Согласитесь, джесс круто нас взяли в оборот. Трудно не согласиться, сэр. Начинаешь понимать, что чувствовал капитан Гаспера, у которого была юная дочь... И все-таки, я думаю, такие испытания благотворно влияют на характер человека Несомненно, сэр закаляет его? Да, сэр Однако, я не жалею, что все закончилось Хорошенького понемногу Да, все кончилось, это чувствуется Уверен, этот мрачный дом больше не подкинет нам зловещих сюрпризов Надеюсь, нет, сэр Я просто уверен. Тотли Тауэрс выпустил все свои ядовитые стрелы. Наконец-то мы можем забыть о тревогах. Ой, это чего ж приятно, Джейвс. Мы это заслужили. Чрезвычайно приятно, сэр. Да уж. Укладывайте оставшиеся вещи. Я хочу покончить с этим и лечь спать. Он открыл маленький чемодан, а я закурил сигарету, и продолжал рассуждать о нравственных уроках, которые извлекаешь из подобной петрушки. «Да, Дзевс, мы именно заслужили. Еще совсем недавно небо было затянуто черными тучами, а сейчас посмотрите вокруг ни единого облачка, ни на севере, ни на юге, ни на западе, ни на востоке. Вот только свадьба Гасси расстроилась». Ну, а тут уж ничего не поделаешь. Без сомнения, это должно укрепить в нас мысль, что никогда не следует раптать на судьбу, впадать в отчаяние, предаваться унынию, и надо помнить, что какая бы грозная буря не налетела, где-то сияет солнце, и в конце концов его лучи пробьются к нам тоже. Я умолк. Мне не удалось завладеть вниманием Дживса, это было ясно. Он пристально рассматривал что-то, и на его лице было задумчивое выражение. «Что-нибудь случилось, Джевс?» э, «Простите, сэр?» «У вас вид из обочины». Э, «Да, сэр. Я только что обнаружил в этом чемодане каску полицейского».